Глава 14 Итак, Гвишани работает и работает системно. Он гнет свою линию согласно известной латинской пословице. Капля точит камень, не силой, но частым падением. Что ж, Джермен, посмотрим, как у тебя пройдет эта провокация. Для меня распоряжение Брежнева о моем участии в этом совещании стало буквально подарком. Подарком судьбы. Я не упущу такой шанс, тем более тогда, когда он сам плывет в руки. Всего два часа полета до Адлера у меня ушли на чтение. Закончил как раз перед просьбой стюардессы пристегнуть ремни, когда самолет заходил на посадку. Конец сентября на Черноморском побережье Кавказа — это самое приятное время. Выйдя на трап самолета, я зажмурился от яркого солнца. Красотища! Служебный кортеж ожидал прямо у взлетной полосы. Я сел в машину, рядом со мной устроился Русаков. Он молча протянул руку, и я также, не говоря ни слова, отдал ему папку. Но я читал его мысли. Обо мне у Русакова сложилось очень негативное мнение. Он думал, «Сила есть, ума не надо, а все туда же, в интриги лезет». Если так дальше пойдет, то скоро государство начнут управлять не только телохранители, но и уборщицы сдачи дачи Брежнева. Нужно омолаживать и оздоравливать руководство. Надо будет присмотреться к Горбачеву и вообще ко всем молодым провинциалам. Лигачеву, Рыжкову, Ельцину. Такие размышления Русакова о молодых кадрах, понятно, меня не радовали. А вдобавок взбудоражили память. Я как его видел Горбачева, его плюрализм, И новое мышление. Тут же в памяти всплывала мерзкая сцена с Ельцным, то, как он в Испании, совершенно невменяемый, помочился прямо на колесо самолета. И то унижение, которое испытали тогда все советские люди, иначе как испанский стыд не назвать. Дорога до Пицунды заняла примерно час. Остроконечные кипарисы мелькали вдоль шоссе, виднелись горы, небо было синим с редкими облаками на горизонте когда ехали быстро выгрузились разобрали багаж скоро возле машин уже никого не было я прошел в главный дом по длинному коридору перешел в служебный домик занес чемодан в свою комнату сразу же снял костюм и повесил его на вешалку закинул на полке шкафа стопку футболок белье взял полотенце и направился в душ душевая комната находилась рядом через две двери от моей Водные процедуры заняли минут пять, не больше. Натянул джинсы, темную футболку. Все. Теперь работа. И сразу же я приступил к выполнению своих обязанностей. Дом, где предстояло отдыхать генсеку, оказался самым простым. Двухэтажный, соединенный переходом со служебным домиком. Следить за безопасностью тут было удобнее, чем на даче в Заречье. Все находилось рядом. И кухня, и комнаты обслуги над ней — гостевой домик и помещения в которых жили помощники тоже в пределах видимости до них от главного строения рукой подать я проверил посты внешняя охрана расположилась в комплексе зданий чуть выше в горах сверху дача генсека просматривалась как на ладони на побережье находились еще два домика в одном устроился александров агентов со своими референтами во втором хозяйничал русаков и его команда Итак, поскольку все в порядке и готово к приезду первого лица государства, мне оставалось только проверить, насколько теплая в море водичка. Прихватив полотенце, я отправился на пляж. До него было метров сто от крыльца. Дошел до небольшой пристани, у которой легко покачивались на волнах два катера. Спасатели, а сегодня дежурили двое, сидели на причале и резались в карты. Увидев меня, смутились, но я успокаивающе им махнул рукой. Пока еще можно расслабляться. Настоящая работа начнется завтра. — Как водичка? — спросил я. — Отлично! — ответили мне. — Все как любит Леонид Ильич. Пляж очищен от мусора, не стеклашко, Дно водолазы тоже проверили. Я разделся, бросил одежду на скамью возле ряда зонтиков и шезлонгов, прошел на мостки и нырнул. Вода была теплой, прогретой за день. На море стояла тишь и ни одной волны. Прогноз погоды на ближайшее время тоже обещали отличный. Надеюсь, синоптики не ошибаются. Искупавшись, вернулся в дом. Скорее, для собственного спокойствия связался с пограничниками. Те подтвердили, что катера уже патрулируют акваторию и что во время отдыха комар не пролетит в эти воды. В соседней со мной комнате разместятся два моих заместителя, чтобы нести службу круглосуточно. Но вот они прибудут вместе с Леонидом Ильичем. В полете его будут сопровождать также Ребенко и солдатов, ну и, разумеется, медперсонал. И, насколько я знал, Алевтина тоже скоро появится в Пицунде. Солдатов сообщил мне об этом еще в Заречье. На следующий день, прямо с утра, я отправился обратно в Ватлер. Нужно было встретить наших. Я ехал и любовался природой. Все-таки есть в горах что-то такое дикое, и горный пейзаж сразу настраивает на приключения. Сейчас бы забыть обо всем, закинуть рюкзак за спину и вверх, до самой вершины, чтобы встать близко к облакам и окинуть взглядом все сразу и маленькие коробочки домов, и нитки дорог с букашками-автомобилями, и бескрайнее море, сливающееся с небом. Хотя какие приключения у телохранителя? Я ведь сюда не отдыхать приехал, работать. Вадлер приехал заранее, за полчаса до прибытия гостей. Самолет генсека благополучно приземлился. Леонид Ильич поздоровался со встречающими его первыми лицами Краснодарского края. Но беседовать не стал, сразу же сел в машину. Солдатов и Ребенка сопровождали генсека, я поехал за ними следом. Замыкали кортеж милицейские машины с мигалками. Брежнев, несмотря на все уговоры генерала Ребенка, сел сам за руль. Гнать на горном серпантине не станет ни один молодой водитель. Но Брежнев был очень хорошим водителем. Но еще бы, чтобы выжить на войне, ведя автомобиль под бомбами, уворачиваясь от взрывов, надо быть асом. Все в команде Брежнева давным-давно привыкли к его бешеной езде. Пожалуй, плохо перенесла поездку только Алевтина. Она ехала в третьей машине вместе с личным врачом Брежнева, Михаилом Косаревым. Когда кортеж остановился у главного дома на даче в Пицунде, Алевтина выскочила из «Волги» и, зажимая рот ладонью, метнулась за зеленую изгородь. Слабый вестибулярный аппарат — Ну, как следствие укачала в дороге. Я бы и хотел помочь ей, но у меня совершенно другие обязанности. Я проводил Леонида Ильича до его апартаментов и остался ждать возле дверей. Генсек вышел через полчаса. Ну что, Володя, проверим море. А как же завтрак напомнил я ему? Потом, потом, все потом. Отмахнулся Брежнев. В самолете перекусили, а поплавать полезно. Аппетит лучше будет. Мы вышли из дома и направились к катерам. Матрос помог Леониду Ильичу подняться на катер. «Эх, хорошо. Ну, что, поплыли, Володя», — сказал Леонид Ильич, устраиваясь на передней скамье. «Я сел рядом. Сзади сидели два матроса, они же спасатели. В случае неполадок с мотором они могли грести веслами». У руля стоял еще один моряк. «Подождите!» — от дома к нам бежал Косарев с медицинским чемоданчиком. «А давление измерить? А лекарства?» — кричал он, размахивая руками. «Ой, никуда без этого Айболита!» — хмыкнул Леонид Ильич и скомандовал матросу. «Ну, что стоишь? Заводись!» Тот, разумеется, не посмел ослушаться. Мотор заурчал, и я сочувственно посмотрел на врача. Михаил Косарев растерянно стоял на берегу. Вот интересно, сообразит ли он или нет воспользоваться вторым катером. Ты гляди, сообразил. Скоро второй катер плыл за нами, выдерживая небольшую дистанцию. Отплыв от берега с километр, Брежнев приказал остановиться и нырнул в воду. Я последовал за ним. Плыл Леонид Ильич уверенно, в хорошем темпе. Поначалу я просто плыл рядом, не мешая ему. Но скоро он доплыл до конца фарватера. Я попросил вернуться, но Леонид Ильич только рассмеялся. Он немного отдохнул, держась за борт катера, и поплыл дальше. Синомтики, как всегда это у них случается, ошиблись с прогнозом. Ветер подул неожиданно с берега. Дрейфовое течение сильно сносило нас в сторону. — Леонид Ильич! — прокричал с катера Косарев. «Поднимайтесь на борт!» Но Брежнев будто и не слышал. Он упрямо плыл вперед. Нас понесло течением вдоль берега. Территория госдачи оставалась далеко позади. Мы миновали пляж соседнего профсоюзного санатория. Доплыв до косы, закрывающий проход в открытое море, выбрались на нее. Присев на песок, Брежнев посмотрел на меня и серьезно сказал ну а теперь володя давай поговорим без лишних ушей ну что думаешь о тех документах которые тебе передал русаков ты ознакомился с ними да леонид ильич ответил я помогая генсеку подняться на ноги ну и что думаешь я думаю что гильотина не самое лучшее средство для борьбы с перхотью усмехнулся я и тут же спросил а вы леонид ильич сами что думаете А я, Володя, думаю, что меня пытаются обмануть. Но вот никак не могу понять, где». Озабоченно покачал головой генсек. «Я надеялся на твой здравый смысл. И что меня реально настораживает, это излишняя настойчивость. Мне эти реформы буквально навязывают и при этом ссылаются на венгерский и польский опыт» но при этом полностью игнорируют опыт ГДР. Мы направились к берегу по косе, вышли на пляж и, продолжая разговор, пошли вдоль линии прибоя назад к даче. «Ну, в Венгрии вы сами знаете, Леонид Ильич, как все было. Там не было коллективизации в том виде, как у нас. У венгров кооперативы в основном сбытовые промышленность». Ну, так в Венгрии она живет за счет нашего дешевого сырья и за счет рынка сбыта, который, опять же, мы предоставляем. В Польше, но в Польше ситуация схожая. Частное сельское хозяйство дает занятость населению и снижает вероятность протестов. Но вот протестные настроения в Польше были, всегда, есть и будут. Ну и далее ГДР. Вот у них планирование поставлено на научную основу. Там просчитывается каждая копейка, простите, марка. Но вот вопрос-то не в этом. Вопрос, я так понимаю, упирается в БАМ. Правильно понимаешь, Володя. Если сделать так, как предлагают вот эти товарищи, может быть, и будет выгодно. Но согласись, какой плевок в душу нашим людям которые этот БАМ строили и строят. Леонид Ильич, я очень внимательно прочитал все, что предлагалось по инвестициям в освоение зоны БАМа. Железная дорога — это ведь половина дела. Да, будет выгодно. Но выгода предлагается сиюминутная. Однако ведь БАМ — это ключ к кладовой. Редкоземельные металлы, медь, никель, кобальт — Да там вся таблица Менделеева. Богатство нетронутое, и разведка, насколько я знаю, проводилась только предварительная. Окончательные запасы полезных ископаемых еще полностью не оценены. И вот представьте себе: долгосрочная аренда тем же канадцам во что выльется в будущем? Какие убытки принесут разработки наших недр иностранными компаниями не нам, нашим детям, да даже внукам? Им-то что останется? И какие прибыли уйдут из страны? А вот тут ты верно мыслишь. Я с этой стороны как-то подупустил. Брежнев стал серьезным. Эх, закурить бы сейчас. Мне под сигарету всегда лучше думается. Ладно, дальше что? Дальше. В тех предложениях, что я прочел, очень много пишется о компьютерах и предлагают заимствовать западные разработки, просто копировать их. Но это же прямая зависимость от Запада. Каждое обновление придется либо покупать, либо воровать. И мы всегда будем плестись в хвосте». «Ой, можно подумать, что наши не воруют». Усмехнулся Леонид Ильич. «И воруют, и промышленный шпионаж у нашего первого главного управления КГБ на высоте. Хотя закупают тоже много». Леонид Ильич, да дело в том, что, не разбираясь в вопросе, мы можем закупить или выкрасть тупиковые разработки. Нам ведь могут подсунуть откровеннейшую ерунду. Я знаю такие случаи. Да взять хотя бы тот же самый ЭВМ. Да взять хотя бы тот же ЭВМ так называемой единой серии. На самом-то деле украли старую разработку IBM System 360. Она, конечно же, программно и аппаратно совместима с американским прообразом. «Но ведь морально-то устарело! свое нужно развивать!» Я несколько резко замолчал, опасаясь сказать лишнего. А Бреждев внимательно посмотрел на меня и подумал, «Не знал, что у меня такие разносторонние люди работают. Хотя Медведев никогда не был дураком, но вот после аварии прямо-таки в гения превратился». «А по остальным предложениям что скажешь?» Он шел не торопясь и говорил так же расслабленно, будто шла беседа о чем-то незначительном, неважном. «По остальному скажу вот что. Надо брать пример с немцев и чехов. Попробовать разрешить народу мелкую торговлю, мелкое производство. И все, дефицит закроется. Да тот же крестьянин с удовольствием будет делать колбасы и сыры и продавать на рынке. Да тот же узбек с Ташкента привезет ткани и продаст, если не будет статьи за спекуляцию. Единственное, что надо сделать, четко отрегулировать правила и сделать это законодательно, чтобы был какой-то учет, но при этом не расплодилась коррупция и блат. Гарка под ногами закончилась. Мы ступили на чистый песок пляжа на территории госдачи. От причала к нам нёс бледный Косарев, по-прежнему с в руках. Брежнев отмахнулся от него и повернул к дому. Врач побежал следом. Я остался на пляже. В доме дежурство нёс солдатов. И согласно режиму сейчас у генсека завтрак, потом уже работа с документами. Дальше дневной сон. У меня выдалось несколько часов свободного времени. Решил выспаться перед завтрашним мероприятием. Я вернулся в свою комнату, сходил в душевую смыть соль и завалился в постель. А проснулся уже ближе к вечеру. Спустился в столовую поужинать. Еда была простая, без изысков, но я зверски проголодался. Взял с от порцию тушеной капусты с мясом, две больших кулебяки и стакан чая. Обернулся, выбирая место за столиком, и увидел Левтину. Она сидела с бутылкой кефира и булочкой. «Привет», — сказал я, опускаясь на соседний стул. «Так наедаться перед сном вредно». Аля улыбнулась. «Леонид Ильич сегодня быстро уснул». «Ну, это хорошо». «А Пашку ты с кем оставила?» — поинтересовался я. «В ведомственном интернате. Неделю там поживет, пока я в командировке». — Ну, это правильно, правильно. Нечего ему там без присмотра. А Левтина в это время с аппетитом умела булочку и запила кефиром. — Ну что, прогуляемся? — предложил я ей. — Без каких-либо пошлых намерений, просто для того, чтобы ничего себе не надумала. И мы оставались друзьями. Но вот Аля отказалась. Она встала и сухо пожелав спокойной ночи, вышла, а я доедал свой ужин в одиночестве. Аппетит как-то вдруг пропал. Я вяленько поковырялся вилкой в недоеденной капусте, выпил чай и, забыв кулебяки на подносе, отправился спать. Спал я крепко, утром проснулся рано. Сделал зарядку, заглянул в душ, стоя перед зеркалом облачился в костюм. Позавтракал и, глянув на часы, отправился встречать экспертов. Все те же завидовские сидельцы, но сегодня в урезанном составе. Они прибыли на Черной правительственной Волге. Гвешиани вышел из машины, зло зверкнул на меня и, не здороваясь, прошел мимо. Я отправился на широкую террасу, которая исполняла функции конференц-зала. И там уже сидел Андрей Михайлович, Александров Агентов, и держал в руках список приглашенных. Я подошел к нему. Ну, вроде бы все в порядке, сказал Андрей Михайлович, просматривая бумаги, и вдруг будто споткнулся. Но позвольте, что делает в списках капитанов. Кто его сюда добавил? Он же... Он же во! Александров агентов постучал кулаком по столу. Дуб Дерево! Его приглашают только в качестве флюгера уловить, откуда дует ветер, и погасить конфликт. Очень странно. Зачем он потребовался к Вишане на этой конференции? В это время в разговор встрял Русаков. «Вы можете мне не верить, но Джармен Михайлович тут ни при чем. Он даже был против. И, как ни странно, Капитонова буквально навязал нам Константину Стина Черненко, притом весьма настойчиво рекомендовал. Чем уж его взял Капитошка...» Русаков произнес прозвище Капитонова с презрением. «Я ведать не ведаю. но не обаянием же!» И они дружно рассмеялись. На террасу вышел Гвишианни со всеми своими специалистами. Я быстренько просканировал их мысли и поразился. Один человек был закрыт от меня полностью, и как я ни старался, не смог пробиться в его мозги. Он тоже посмотрел на меня внимательно и даже слишком внимательно, и в памяти Медведева шевельнулась неприязнь. «Капитонов Иван Васильевич», — вспомнил я его имя. «Так это и есть капитошка?» Проходя мимо меня, Капитонов бросил еще один косой взгляд и почти неслышно пробормотал себе под нос. «Стремный чувак какой-то. Прям попаданец номер два».